Глава 28. Гордон уже 25 минут ждал Элька, с которым условился пообедать в клубе. Когда сыщик наконец появился, Дик спросил: Что это вас так задержало? Я уже начал беспокоиться? Убийство блесло ворстока. Я заинтересовался им, Подозреваю, что оно связано с лягушками. Но ошибся, оба бродяги, замешанные в этом деле, татуировок не имели. Они сначала повздорили в трактире, потом напились, и один из них, некто Картерсон, пристрелил другого. Теперь он сидит в Глоучестерской тюрьме и ждет решения своей судьбы. «Да, кстати, я вспомнил, что получил от нашего друга Джонсона письмо», – заметил Эльк, – «в котором он у меня спрашивает адрес Рая. Он его искал в Хэронском клубе, но парня там уже несколько дней не было. Он хочет предложить ему место. Вы сообщили адрес?» «Да, сообщил и лично навестил Рая, но он уже несколько дней как уехал из города. Было бы глупо, если бы он из-за этого потерял хорошую работу». После обеда они отправились в курительную комнату, и сыщик стал рассказывать дикую новую историю. «Я послал одного из своих людей ознакомиться с химической фабрикой, для которой Бальдер получал столько писем». Оказалось, что это предприятие дутое. В нем и дюжины служащих нет, да и те работают от случая к случаю. Эта старая фабрика ядов была приобретена за гроши. Ее покупателями числятся два субъекта, сидящие у нас под арестом. Где она находится? Между Невбери и Диткотом. Когда фабрика была под правительственным контролем, она ежегодно платила определенную сумму невберийскому пожарному обществу. Нынешние хозяева отказываются от его услуг, но пожарное общество, которому это невыгодно и которое понесло расходы на установку сигнализации, не хочет аннулировать трехгодичный договор. Дико ничуть не интересовал спор между пожарными и фабрикой, и все же близок был час, когда он с благодарностью вспомнит этот разговор». Спустя четырнадцать дней после исчезновения Рая Беннета, Эльк принял приглашение Брода отобедать у него. Сыщик и на этот раз опоздал. «Я положительно не могу держать слово», — заявил он, появляясь у американца. «Но у меня непредвиденное осложнение с новым сейфом. Что-то там не в порядке, даже механик не может разобраться». «А что, вы его открыть не можете?» Вот именно. «А мне сегодня нужно достать оттуда важные документы». И вот когда я шел к вам, я подумал, «Может быть, вам известен какой-нибудь способ, с помощью которого можно было бы открыть этот проклятый сейф?» «Собственно, тут нужен инженер, а если я не ошибаюсь, вы говорили, что были когда-то инженером, мистер Брод». «В таком случае память вам изменила», спокойно ответил американец и весело посмотрел на сыщика. «Нет, вскрытие сейфов не моя специальность». «Но как-нибудь я вас познакомлю с моим любимым взломщиком», добавил он, и оба расхохотались. Извинившись, Эльк открыл принесенную газету. «Вы хотите узнать, что поделывают бесхвостые амфибии?» спросил Брод. Эльк удивленно посмотрел на него. «Лягушки», пояснил американец. «Нет, хотя действительно в последнее время о них что-то мало пишут». «Но подождите, напишут еще. Когда? Когда мы поймаем лягушку?» «Вы в самом деле думаете, что поймаете его раньше меня?» – поинтересовался американец. Эльк посмотрел на него поверх очков, и на секунду их взгляды встретились. Затем инспектор опустил глаза на газету, где его внимание привлекла одна статья. «Быстрая работа!» – воскликнул он. 14 дней оказалось достаточно, чтобы вынести смертный приговор». «Кому?» «Картерсону, застрелившему вблизи Лаверстока одного бродягу». «Картерсон?» «Я ничего не читал об этом убийстве. О нем мало писали в газетах, да и убийство-то неинтересное. Но это действительно рекордный срок для таких процессов». Эльк сложил газету, и они долго обсуждали всевозможные темы, хотя инспектору была совершенно ясна причина этого приглашения. Брод все время старался перевести разговор на Бальдера, но сыщик умело уходил от этой темы. «Ну и скрытно живый Эльк!» – не выдержал, в конце концов, Брод. «И все-таки я знаю о Бальдере столько же, сколько и вы. В таком случае скажите, в какой тюрьме он находится?» Пентонвильская тюрьма, камера 84», – ответил американец, и Эльк даже присвистнул от удивления. Но не трудитесь его переводить куда-нибудь, я все равно буду это знать.